Глава восьмая. Саласпилский лагерь командного состава Долина Смерти раскинулся на правом берегу Западной Двины, на голой, открытой со всех сторон местности. Четыре пулеметные вышки и шестнадцать ходячих часовых охраняют пленных. Между густых рядов колючки, оцепивший и образовавший лагерь, на метр от земли высятся мотки проволоки путанки Бруно. Лагерь обнесен частым строем сильных электрических фонарей, ярко освещающих ряды проволоки. Бараки на ночь закрываются на замок. Выход пленных за черту лагеря на работы строго воспрещен. Паек пищи, выдаваемый пленным, составлял 150 граммов плесневелого хлеба и опилок и 425 граммов баланды в сутки. Подходя к лагерю, Сергей и Ванюшка видели бледных, изнуренных людей, жуткими тенями, бродящих по протоптанным ими тропинками меж гряд тополей. У каждой тени вихлялась в руках аккуратно выстроганная палка клюка, к кремню была прицеплена зачем-то миниатюрная лавочка. Пройдет бывший командир пять шагов, чувствует, что задыхается, но ну и снимает лавочку и садится на нее передохнуть. Это, наверное, из барака больных, — вслух подумал Сергей, входя с Ванюшкой в ворота лагеря. Один из пленных грустно покачал головой, увидев две новые жертвы Долины Смерти. — Идите, ребята, в третий барак, вон там, — прошептал он, указывая, куда должны пройти новички. — Странно, — думал Сергей. — Моя жизнь пленного началась в третьем бараке оканчивается она тоже в третьем. Но это же невозможно. Так умереть страшно. В новом жилище Сергея Ванюшке было просторно. По голым доскам нар табуном ходят клопы, жирные, злые, вонючие. Лишь пятьдесят пленных жили в бараке к тому времени. Но это число уменьшалось с каждым днем на два, на три человека. Жуткой тишиной полнится барак. Редко кто обращается шепотом к товарищу с просьбой, вопросом. Лексикон обреченных состоял из десяти-двадцати слов. Только потом узнал Сергей, что это была мучительная попытка людей экономить силы. Также строго расходовались движения. Тридцать медленных шагов в день считалось нормой полезной прогулки. А ставшими как восковые свечи пальцами, пробуют цепляться за жизнь люди. Тяжело переставляя колодки, идут, поддерживая друг друга два товарища. В руках они держат по пучку травы. Существовала в лагере какая-то только пленным ведомая питательная трава-березка. Толкли ее в котелках, пока она пустит сок, потом размеренно жевали. На нарах в изголовье каждого пленного покачиваются маленькие примитивные весы. Тоненькие фанерные дощечки искусно прикреплены нитками горизонтальной палочки. На этих весах делят пленные между собой выдаваемый немцами хлеб. Кусок хлеба в 150 граммов разрезается на 100-200 долек. Раскладываются потом эти крошки на дощечки, и наколотые на иглу подносятся ко рту. Смакуется хлеб. Растягивается блаженные минуты еды. Тихо. Спокойно угасают пленные, получит обреченный пайку, положат ее около глаз, полежу, полюбуюсь, да так и останется лежать навеки. В долине смерти создали немцы непревзойденную систему поддержания людей в полумертвом состоянии. Пленных можно было уже не охранять, дальше одного километра от лагеря никто бы не ушел за целый день. Растерялись, помутнели в глаза Васильки. «Мы тоже умрем?» — просто спросил он Сергея. «Нет». «А как же? Мне уже трудно залезать на нары. А только пятый день тут». В этот день Сергей подошел к седоголовому иссохшему старику, сохранившимися знаками отличия полковника. Он сидел и что-то писал на обложке книги, каким-то чудом попавший в лагерь. На приветствие Сергея полковник молча чуть наклонил голову. «Товарищ полковник, мы знаем все, что погибнем. Вы, наверное, умрете завтра, если не дать вам сейчас кусок хлеба. Я умру через месяц. Я буду дольше всех жить тут, потому что только пять дней тому назад пришел сюда». Старик спокойно и равнодушно глядел на Сергея. «Нас шестьсот человек», — продолжал тот. Если мы со всех сторон полезем на проволоку, то человек сто останется, может быть, в живых. Нет, я думал. Идите. Но почему же нет? В одну минуту четыре пулемета выбрасывают 4800 пуль. Восемь пуль на каждого. Всего нужно перелезть 30 метров проволоки. Каждый метр — три ступеньки. В минуту шесть ступенек, значит, пятнадцать минут. Следовательно, сто двадцать пуль. На каждого. Идите. Как-то вечером, перед тем, как должны были закрыть на замок бараки, Ванюшка подсел к Сергею, радостный и возбужденный. — Мы теперь живем, — зашептал он. — Вот, глядите. И опасливо, чтобы не заметили другие, вытащил из кармана пучок ботвы сахарной свеклы. — Ассенизатор мой земляк оказался. Возит бочки за лагерь. Каждый день он будет давать нам постолька. По ночам Сергей и Ванюшка спали по очереди. Один должен был сидеть у окна и следить за светом. Бывало, что фонари гасли на несколько минут, и этого было достаточно, чтобы выскочить в незарешоченное окно барака и броситься на проволоку. Шли дни, силы таяли с каждым часом, в минуты отчаяния грезилась смерть. Шуршат гонимые ветром скрюченные листья тополей, стучат в небо черными ветвями мрачные дерева, словно посылая кому-то неведомому молчаливое, но грозное проклятие. Мёрзнет в первых числах сентября бескровное тело, нежит его иголками прохлада вечеров. Редко выползают из бараков обречённые. Сидят они на нарах, не проронив ни звука. Люди молчат и не двигаются. Они экономят силы. — Ты хочешь умереть, лёжа на нарах? — спросил Сергей Ванюшку. — Как все? — тихо ответил тот. — Но можно иначе. — Хочешь? — Да. Завтра, когда придет немец конвоировать осенизаторов, мы убьем его в уборной. Я переоденусь и выведу вас. Но лицо у тебя и борода все равно ведь. На второй день утром, положив увесистые камни в карманы брюк, Сергей и Ванюшка сидели в уборной. Прошел томительный час рокового ожидания. Два. — Вся бараки, за исключением пятого, строится! — прокричал полицейский. Обхватив друг друга за шею, начали выходить люди из бараков. Строились все вместе на широкой поляне, окруженной бараками и тополями. Пришли немцы с пачкой именных карточек. Вызываемый ими пленный выходил из строя и становился в сторону. — Капитан Андреев. — Я. — Подполковник Полуянов. — Умер вчера. — Старший лейтенант Михайлюк. — пятом. — Умирает. — Лейтенант Костров. — Я. «Воентехник Рябцев!» «Я», — отозвался Ванюшка. «Умер. В пятом. Умер. Умер». А под вечер двести командиров грузились в вагоны, чтобы ехать в Германию. Сергей и Ванюшка заняли место у окна, забитого сеткой из колючей проволоки. Вокруг лежали и сидели беспомощные люди, ничем на свете не интересовавшиеся да им было теперь все равно решительно все но хлеба ради бога один кусок хлеба начальник конвоя гауптфельд фебель внушительно говорил что то пленному вызвавшемуся перевести его слова всем и будь в вагоне хоть маленькая дырка проковыренная гвоздем все из вагона будут расстреляны под локтем у переводчика торчала буханка хлеба Говоря, он не переставал гладить ее рукой, и Сергей был уверен, что многое он еще хотел бы прибавить от себя, желая заработать вторую буханку. Заскрежетав, закрылись двери. Темнота наполнила вагон. Лишь луна, любопытствуя, заглядывала в окно, и, наколовшись на колючую решетку, лучи ее испуганно разбегались по противоположной стене вагона. «У нас должны быть два котелка, нож». И одна обмотка. Под скрип двинувшегося поезда шепнул Сергей Ванюшки. «Больше в мешке ничего не должно быть». «Понятно», — ответил тот. Скрипели, покачивались вагоны, а укол паровоз, испуганно вбегая в лесок, пересекая проселочную дорогу. Сняв тяжелые колодки с ног, Сергей надел их на руки и, ступив к окну, начал изо всех сил колотить ими по сетке». Ванюшка торопливо просовывал руки в лянке вещевого мешка. — Граждане, да что же это вы задумали? — послышался вдруг слабый стон. — Нельзя этого делать. Расстреляют всех. В вагоне поднялся испуганный шепот. Угрозы, просьбы, одобрение хоть один останется в живых. — Давай, давай, товарищ! Вдруг Сергею прыгнул кто-то из-за угла и, цепко ухватив за запястье правой руки, начал ее выворачивать, силясь отнять колодку. Давно знакомый Сергею холодок отчаянной злобы или безрассудной решимости залил его тело. Во рту стало сухо и горько, мотнул головой, и помутневшие глаза встретились с бледным, где-то уже виденным лицом. «А, дрянь!» Короткий удар колодкой в голову отбросил на прежнее место нелепо дернувшееся тело переводчика. Тяжело дыша, Сергей заговорил прерывистым голосом. «Кто помешает, убью!» «Открою дверь, уйдете все, кто хочет и может!» Колотили колодки дребезжащую сетку. Рвалась кожа на пальцах, и темные струйки крови теплыми червячками ползли по ладоням. «Обмотку дай!» — бросил Сергей вонюшке. За петлю над окном быстро привязал обмотку. Потянул, испытывая прочность. Проталкивая в узкую дыру вонюшку, Сергей шептал. «Одной рукой держись. Открывай вагон». Раскачивается крохотное тело повисшего на обмотке Ивана. Лапает ржавый шкворень двери, обессиленная рука. «Никак!» — слышится его голос, срываемый встречным ветром. «Тяжело! Упаду сейчас!» «Отталкивайся ногами! Сильнее, ну!» — кричит ему Сергей. Мелькнул сереньким комочком Иван по стенке вагона, черным языком чудовище затрепетала выпущенной им обмотка. С угрожающим шипением бегут назад мимо поезда телеграфные столбы, мелькают торчащие у концов шпал обеленные камни. «Погиб или нет?» — думает Сергей, вбирая в вагон обмотку и подтягиваясь на ней — Царапает спину острая железная рамка окна, с трудом пролезает в него долговязое тело Сергея. «Давай, давай, парень, не задерживай!» Слышит он голоса из вагона и чувствует, как несколько рук уперлись ему в спину. да «Даю, ребята!» — кричит Сергей, вываливаясь из вагона и повисая на обмотке. Упругим резиновым животом навалился ветер на Сергея. Отталкивает его от двери, баюкает, качает по стене. Пальцы ног впиваются в ребристую обшивку досок. Мертвой хваткой вросла рука в обмотку. Другая судорожно рвет запор двери. Удивленно пялятся видавшие виды месяц на змеей извивающийся несущийся состав. До подробностей освещает он старенькие, собранные со всего света вагоны. Спят, наверное, конвоиры, едущие в отдельном вагоне. Не видят они того, что видит месяц. Торопят Сергея люди, столпившиеся у окна вагона, кричат. «Не надо! В окно вылезем!» Цапнул Сергей второй рукой обмотку, легнул пружинистыми ногами бок вагона и, взмахнув руками, закувыркался под откос.